Хук чуть наклонил голову к плечу, как бы говоря этим, что он готов обсудить варианты, но тем не менее в той части работы, которую предстояло выполнить ему, абсолютно уверен. Террористы могут получить доступ к генераторам поля стабильности, воспользовавшись системами главного информационного центра, спросил Тейнер. Исключено, уверенно ответил Стинов. Части кода открывающего доступ к генераторам поля, известный только руководителям отделов. «Если только не будет полностью уничтожена инфосеть», добавил Хук, «в этом случае окажутся снятыми все электронные замки и коды. Любую дверь можно будет открыть, просто взявшись за ручку». Но для того, чтобы использовать такой ход, террористам потребуется разделиться, а сейчас... Все они находятся в главном информационном центре. «Для того, чтобы взять под контроль генераторы поля, достаточно одного человека», — сказал Стинов. «Мы обязаны предусмотреть и такую возможность». «Хорошо», — согласился Хук. «Я отправлю человек десять в переход, ведущий в машинный зал». «Ты со мной?» — спросил он у Стинова. «Да», — ответил тот. «А что с остальными?» Хук взглядом указал в сторону землян. «Их бы следовало пока где-нибудь спрятать. Я думал об учебном центре безопасности в секторе Менделеева. Его сейчас переоборудовали под склад, но двери там по-прежнему надежные. Трех человек будет достаточно для того, чтобы обеспечить надежную защиту. Террористы — это наша забота», — подал голос Борщевский. «Мы, выходит, только заварили кашу, а расхлебывать ее предоставляем другим», — поддержал его Морвуд. Оглянувшись через плечо, Тейнер посмотрел на свою группу. Штайнер в ответ на его взгляд молча кивнул. Бачков растянул губы в уродливой улыбке, но выражение лица его при этом оставалось сосредоточенно спокойным. Гаридзе, насупив брови, смотрел себе под ноги. «Мы идем вместе с вами, к главному информационному центру», повернувшись к Хуку, решительно сказал Тейнер. «В этом нет никакой необходимости», — тут же возразил ему Стинов. «Как только операция будет завершена, ты собираешься посадить нас под замок, как шалиф», — перебил его Тейнер. «Не говори ерунды», — поморщился Стинов. «В таком случае я не вижу других препятствий», к тому, чтобы нам отправиться вместе со всеми. К тому же, я думаю, что мы сможем оказать вам помощь. Тейнер обращался теперь в первую очередь к Хуку. У нас нет огнестрельного оружия, как у террористов, но мы имеем в своем распоряжении переносной генератор силового поля и армейские армокостюмы, способные отразить выстрел в упор. Хук вопросительно посмотрел на Стинова. «Можно тебя на пару слов?» Стинов жестом отозвал Тейнера в сторону. «В чем дело?» — спросил тот, подходя к нему. «Сделай одолжение», — тихо произнес Стинов. «Отправь Бачкова и Горидзе вместе с людьми Хука, которые идут охранять генераторы». «Тебе не дает покоя мысль о предателе?» — понял Тейнер. «Верно», — кивнул Стинов. «И я уверен, что это Бачков». «Почему?» — спросил Тейнер. «Сегодня утром один из охранников обратился к нему с предложением тайно переговорить с Шалиевым, намекнув при этом, что ему известно, кто из землян отправил ему анонимное сообщение». И Бачков ответил согласием. «Охранник действовал по указанию Хука». «Мне известно об этом», — кивнул Тейнер. Бачков рассказал мне об утреннем разговоре с охранником. Он дал согласие на переговоры с Шалиевым, рассчитывая, что таким образом сможет выяснить его планы и, возможно, узнать имя настоящего предателя». «Черт!» — Стинов нервно прикусил нижнюю губу. «Значит, он действует гораздо хитрее и осмотрительнее, чем я предполагал. И все же я уверен, что это Бочков». Слишком много мелких, почти незаметных «фактиков» указывают именно на него. К удивлению Стинова, Тейнер не стал, как обычно, спорить. «Не лучше ли в таком случае?» «Будет держать его возле себя?» — спросил он. «Я пока еще не в курсе, как именно Хук собирается штурмовать главный информационный центр, но знаю, что если он берется за дело кто сумеет с ним справиться. Тем не менее, на ход операции может повлиять любая неожиданность. Если агент террористов будет где-нибудь подальше, то одной такой неожиданностью может оказаться меньше. Мне не хотелось бы, чтобы у него была возможность перебежать к своим сообщникам. А отправлять его к генераторам ты не считаешь рискованным? Террористам не будет известно о том, где он находится, поэтому они не смогут скорректировать свои планы. А Хука, я попрошу, чтобы его парни хорошенько присматривали за нашим приятелем. — А Горидзе? — спросил Тейнер. — Его ты тоже подозреваешь? — В меньшей степени, чем Бачкова. Но отправив их вместе, мы сможем избежать лишних вопросов на тот счет, почему от группы отделили только одного человека. К тому же, как мне кажется, в той напряженной и опасной ситуации, которая сложилась возле главного информационного центра, Горидзе будет только помехой. Он чрезмерно эмоционален и при этом слишком не уверен в правильности своих поступков. «Хорошо», — поразмыслив, согласился Тейнер, Я сделаю так, как ты предлагаешь. «Спасибо», — хлопнул его по плечу Стинов. «Поверь мне, мы поступаем правильно». «Хотел бы я быть уверен в этом, так же, как и ты», — невесело покачал головой Тейнер. «Скоро ты получишь все доказательства», — заверил его Стинов. «Хотя бы одного террориста мы возьмем живым, чтобы он смог указать на предателя». «Оставив Тейнера», — Стинов подошел к Хуку и о чем-то тихо заговорил с ним. Слушая его, Хук то и дело коротко кивал.